и исчезнет повод к новой ссоре. Погруженная в такие мысли, леди средних лет облачилась в копор и шаль и направилась к дому мэра. Джордж Напкинс Эсквайр, упоминаемый выше главный судья,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 каковое приказание, подобно всем распоряжениям монархов, судей и прочих могущественных земных владык, было немедленно исполнено. И мисс Унтерфилд взволнованная и кокетливая была введена. Мазли, сказал судья. Мазли был низкорослый слуга с длинным туловищем и короткими ногами. Мазли, слушаю ваша честь, подайте кресло и удалитесь слушаю ваша честь итак сударыне потрудитесь изложить ваше дело сказал судья это очень тягостное дело сэр проговорила мисс уитерфилд очень возможно сударыне отозвался судья успокойтесь сударыне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 — У нас, сударыня? — воскликнул судья. — Где сударыня? — Випсуичи.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 Я прекратил кулачное состязание между Медликским Даплингом и Сафакским Бентомом. Дуэль Випсуиче, Сударыня, я не верю, не верю, — продолжал судья, рассуждая сам собой, — чтобы двое людей взяли на себе смелость замыслить такое нарушение мира в этом городе?»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 «Ваш шесть? В городе спокойно?» «Благополучно, ваш шесть», — ответил Грамер. Народное волнение немного улеглось, мальчишки ушли играть в крикет. «В такие времена, Грамер, нужны энергические меры», — решительно сказал судья. «Если ни во что не ставит авторитет королевских чиновников, надо прочесть во всеуслышании закон о мятеже».